Глава четырнадцатая. Сложности перехода. «Ух, холодновато становится», — поюжился квадр. «Серьезно?» — с ухмылкой ответил Сальф, продолжая ковыряться в проводах и схемах. «Может, это потому, что система жизнеобеспечения отказала?» «Но кое-кому, не буду показывать пальцем, приспичило первым делом наладить связь». «Связь важнее», — буркнул я. «Чем жизнь?» — покосился на меня инженер. В данный момент. Да. На мостик вошёл одетый в скафандр Клаус и скинув шлем доложил. Так, я заполнил гелем трещину в корпусе, но это временное решение. Лететь мы не сможем, разве что на досветовой. Далеко мы так улетим, с новоизвительным тоном подметил Сальв. Вот ей-богу, проще было сразу катер бросить, чем этой хернёй сейчас страдать. Его ещё можно починить, у пёрсеквадра — Да его даже в чермет на запчасти не примут, — возмутился инженер. — Придется всю обшивку снимать и корпус по новой проваривать. — И сколько времени это займет, — поморщился я. — Месяца три-четыре, — прикинул сальв. И то, если доступ к запчастям будет, в чем я очень сильно сомневаюсь. Вряд ли детали для военных кораблей можно свободно приобрести на рынке. — Странно. Совершенно не впопад, произнесла Клементина. Я совсем не узнаю звёзды. В смысле, покосился на неё Сальв. Они чужие. указала пальцем на иллюминатор подружка Клауса. Как по мне, они все одинаковые, пожал плечами инженер. А вот и нет, упёрлась Клементина. Эти чужие. Так, стоп, прервал спор я. Что если она права? Тогда у нас же огромные проблемы. подкинул негатив аквадер. Это я и без тебя, понял. Квадер, ты куда нас отправил? В соседнюю звёздную систему, ответил он. Прыжок занял всего секунду. Мы не могли улететь далеко. Сможешь определить, где мы? Да, если наш инженер соизволит отремонтировать навигационную систему. Я сейчас вообще всё брошу и будете делать сами, огрызнулся Сальв. Могу Кай на тебя в помощники выделить, ухмыльнулся я. «Может, в электрике он и не понимает, зато моральную поддержку обеспечит. На раз!» Зверь, услышав свое имя, задрал морду и пару раз махнул хвостом. Но, поняв, что его упомянули мельком, зевнул и перевернулся на другой бок. «А знаешь что?» «Давай!» — с вызовом бросился Альф. «Но ну, учти, вы подохнете следом за мной!» «Ой, все!» — отмахнулся Квадр. «Хватит уже! Мы все уже поняли, что ты незаменим!» «Я бы поспорил!» хмыкнул Клаус, плюхясь в свободное кресло. Я тоже кое-что умею. Думаешь, ты справишься лучше меня? принял вызов Сальв. Отлично, тогда займись-ка системой жизнеобеспечения, пока я здесь ковыряюсь. Фух, да пожалуйста, фыркнул приятель и, подхватив сканер из ящика с инструментами, гордо удалился с мостика. Э-э, вуаля! Радостно воскликнул Сальв, и из динамиков донёсся белый шум, говорящий о том, что связь наконец-то заработала. "Я в тебе не сомневался", похвалил инженера я. "А теперь займись навигацией. Можно вначале хоть чаю попить". "Нет", сухо отрезал я. "Потом будешь расслабляться. Можно подумать, вы все перетрудились", пробормотал он и сместился к панели управления. Вяжи принялся ли стать последние контакты. с кем мы выходили на связь. Обнаружив нужный, запустил автоматику по поиску координат вызываемого объекта. Но вместо сигнала видео вызова на экране вспыхнула надпись. «Ошибка! Вызываемый объект не найден». Я повторил процедуру несколько раз, но успеха так и не добился. «Или Конраду конец, или у нас что-то со связью», — пробормотал я. «Попробуй вызвать Фауста!» — крикнул из коридора Клаус. С этим козлом вряд ли что-то случится. А то и без тебя бы не сообразил, огрызнулся я и попытался вызвать торговца удовольствиями. Однако и в этот раз перед глазами вспыхнула та же надпись, гласящая об ошибке. Ты же сказал, что всё исправил, погасился на инженера я. "Внутри, да", пожал плечами он. "Возможно, что-то не так с подпространственной антенной снаружи". "Клаус", окликнул приятеля я. "Что?" донеслось из глубины коридора. «Можешь посмотреть, что там с антенной? Связи все еще нет». «Легко! Как только здесь разберусь...» В этот момент что-то грохнуло, прервав его на полусловие. «Твою мать!» — раздался гневный возглас. «Что там у тебя?» С самодовольной ухмылкой поинтересовался Сальф. «Нормально!» — вернул ему Клаус. «Силовой провод на массу попал. Вставки погорели». «Справишься? Здесь и пятилетний ребенок разберется». Так что насчёт антенны? повторил вопрос я. Шрам, дыра тебя поглоти. Давай как-нибудь по порядку, выругался он. Будет тебе антенна, только не отвлекай. Такое ощущение, что я здесь вообще не авторитет. Ухмыльнулся я и продолжил изучать журнал связи. Оп! Что ты сейчас э, сделал? оживился квадр, обращаясь к инженеру. А что было? уточнил тот. Панель мигнула, а затем снова погасла. Угу. Всё так, как должно быть, ответил Сальв. Подай-ка мне вон ту штуку с синими чипами. Эту. Нет, другую. Ага, вот. Инженер подхватил плату и снова скрылся под панелью, а спустя пару секунд она в очередной раз мигнула разноцветными огоньками и наконец-то заработала. Квадр тут же погрузился в курсовые журналы, чтобы определить наше местоположение. Параллельно запустил диагностику системы, чтобы определить оставшиеся поломки, кроме очевидных. Компьютер тут же противно запищал, выдавая ошибку за ошибкой. Можно как-нибудь без звука, поморщился я. Оу, но зумер отключить не получится, ответил Сальф, вылезая из-под панели и бросая взгляд на монитор. Ага, ты уверен, что нам так нужна эта развалена? Закрой рот, отмахнулся Квадр и погладил штурвал. Не слушай этого придурка, деточка, мы тебя не бросим. Готово, раздался голос Клауса из коридора. Сейчас станет теплее, но кислород всё ещё не поступает. Сальв, нужна твоя помощь. Кто бы сомневался, хмыкнул тот и отправился на подмогу. Минут через 10 раздался тихий шелест вентиляционной системы, и стало легче дышать. На мостик вернулись довольные собой Сальв с Клаусом. Рожи у них были такие, будто они спасли галактику от нашествия вселенского зла. Радость моя, сделай нам, пожалуйста, чаю, попросил Клементину приятель. А ты ничего не забыл? Покосился на него я. "Антенна, Клаус, антенна?" "Да что об тебя?" выругался он и принялся снова натягивать скафандр. "Сейчас посмотрю, а ты проверь пока двигатели", бросил сальву я. "У нас нет времени дрейфовать непонятно где. Даже если мы сможем лететь, с нашими повреждениями это продлится недолго". "Твою мать!" раздалось от панели. "Похоже, нас ждут очередные прекрасные новости", хмыкнул я. "Что у тебя? Система не может определить наши координаты, ответил квадр. Я покосился на инженера, но тот без моих упрёков выглядел озадаченным, и я не счёл нужным раздражать его ещё больше. Сальв подошёл к панели и забегал пальцами по клавишам, что-то там изучая, а затем бросил косой взгляд на Клементину. Народ, кажется, у нас очень большие проблемы, выдохнул он. Мы за пределами нашей галактики. «А где конкретно?» — уточнил я. «Ты, кажется, не до конца понимаешь всей сложности ситуации», — пустился в объяснение Сальв. «В компьютере попросту нет данных о расположении звезд за пределами Млечного Пути, но и это еще не все. Расстояние между галактиками настолько огромно, что даже в подпространстве путь домой займет лет триста». Я молча смотрел на инженера, впитывая каждое его слово, а мозг напрочь отказывался верить в услышанное. Но не привык я опускать руки даже в безвыходных ситуациях. Сколько раз это качество спасало мне жизнь, наверное, не с честь. Но сейчас я находился в какой-то прострации, а в мозгах пульсировала единственная мысль — нам конец. «Я так понимаю, в космос уже можно не выходить», — пробормотал Клаус. «Боюсь, что так», — развел руками Сальф. «И что? Совсем ничего нельзя сделать?» — спросил Квадр. «Стоп!» — пресек упадническое настроение я. — Как мы вообще сюда попали? — Совершили прыжок, находясь в горизонте событий, — совсем непонятно объяснил инженер. — Так, допустим, — кивнул я. — А если его повторить? — Начнем с того, что у нас был всего один генератор черных дыр, но даже если бы имелся еще, неизвестно, куда бы нас забросило при очередном прыжке. Чёрные дыры не просто так носят это название. Мы ничего о них не знаем, кроме того, что они являются огромными центрами масс. Но то, как они искривляют пространство и время, всё ещё остаётся загадкой. Мы даже не в состоянии просто произвести наблюдение, однако создать устройство, которое генерирует эти самые дыры у корпоратов получилось. Это тоже не совсем так. Они лишь смогли создать устройство гравитационного поля. «Если бы мы попали в настоящий горизонт событий, нас бы не спасло даже чудо». «То есть ты предлагаешь сложить лапки и сдохнуть?» «Я ничего не предлагаю, просто констатирую факт. Мы застряли где-то между галактиками, и у нас нет ничего, что могло бы вернуть нас домой». «Бабушка рассказывала мне, что все мы живем в теле Бога», — снова не в попад заговорила Клементина. Эти самые галактики не что иное, как ядра клеток божественного тела, которые отделяет друг от друга плазмой и оболочка. Поэтому человечество никогда не сможет попасть в другую галактику, просто не сможет преодолеть оболочку. Я очень рад за твою бабушку, раздражённо произнёс я. Но как нам это поможет? Никак, мило улыбнулась она. Просто такова воля бога. Нам нужно её принять и смириться. Ясно, отмахнулся я. Вот только я не собираюсь подыхать и уж тем более мириться. Мы как-то попали сюда, а значит, есть способ вернуться обратно. Верно, согласился Сальв. Вот только есть один маленький нюанс, никому из нас этот способ не известен. Значит, займись делом и найди его, рявкнул я. Хватит жевать сопли. Да как? Заткнись, я хлопнул ладонью по подлокотнику. Иди проверь двигатели, квадр, ставь катер на обратный курс. Может, портал, через который мы сюда попали, всё ещё открыт. Ты не понимаешь, перешёл на крик Сальф. Если мы прыгнем в подпространство, то погибнем. Предпочитаешь медленно подыхать от голода? совершенно спокойным голосом спросил я. Сальф на мгновение задумался и вдруг тоже успокоился. А знаю, что ты прав, кивнул он. Так мы даже ничего не почувствуем. А я вообще подыхать не хочу, с философским видом добавил Клаус. Я, может, только жить начал. Кардинатов вбиты, доложил квадр. Можем прыгнуть хоть сейчас. Что с двигателем, Сальв? Я посмотрел на инженера. А. Да, сейчас. Он вынырнул из мыслей и, подхватив чемоданчик с инструментом, удалился с мостика. Уверен, что это хорошая идея, покосился на меня квадр. Нет, но это всё равно лучше, чем сидеть и ждать смерти. А можно вопрос? Можно подумать, если я отвечу нет, ты его не задашь, усмехнулся я. — Ты серьезно считаешь, что есть какой-то портал? — Я считаю, что если ничего не делать, то ничего и не получится. — Мужики! — донесся из коридора взволнованный голос Сальва, а вскоре на мостик влетел и он сам. — Там! Там! — он замахал руками в сторону выхода. — Может, ему врезать! — предложил Клаус. — Зачем? — не понял Квадр. — Ну, так всегда в кино делают, когда кто-то тормозит. — Щелк! Прозвучало звонкое пощёчина. В отличие от Клауса, мне разрешения на рукоприкладство не требовалось. "Эй, ты совсем окренял?" возмутился инженер. "Что за идиотская привычка, чуть что не так, сразу кулаками махать?" "Это была ладонь", поправил его я. "Так что у нас там? Где добавить?" Так, а ну спрячь свои варварские лапы в карманы", указал на меня пальцем Сальв. "Лучше бы вам самим посмотреть. Ну так веди, Мы дружно гуськом вышли в коридоры и направились к техническому отсеку. Не считать, что раньше я не бывал в подобных, но мои знания и опыт были совершенно несовместимы с тем, что здесь находилось. Какие-то ящики с кучей схем автоматикой, куча проводов, гофры, вентиляторы, но как оказалось, инженер собирался нам показать вовсе не это. Из этого помещения можно было попасть в следующий отсек, где располагался генератор А уж из него добраться до передней части двигателя, однако к нему мы тоже не пошли, а замерли возле шарообразного устройства для получения энергии. Как правило, если эта деталь выходила из строя, её меняли сразу, целиком. Попасть внутрь генератора невозможно из-за отсутствия даже крохотного лючка. Однако заглянуть возможность имелось. Для этого на выпуклой поверхности располагалось небольшое оконце. Именно у него и завис инженер, призывая нас заглянуть внутрь. Раньше я тоже это делал, а потом примерно представлял, что должно происходить внутри. Да и сам принцип его работы в теории, конечно, мне был известен. Это преподают ещё в школе, когда проходит холодный синтез тяжёлого водорода. За затемнённым стеклом должен гореть шарик контролируемой плазмы. Это такая комнатная версия крохотной звезды. Но заглянув внутрь, даже ничего не соображая в физическом процессе, что протекал в реакторе, я понял: здесь явно что-то не так. Во-первых, солнышко было не одиноко, как того требовала наука. Во-вторых, оно вращалось. Даже не так. Внутри вращались два шарообразных вещества, одно из которых не светилось, скорее наоборот, поглощало свет, который испускал шар плазмы. Впрочем, его и видно было только за счёт того, что вокруг постоянно струилась поглощаемая им энергия. Что это за дерьмо? спросил я, уступив место Клаусу. Квадр взглянул на происходящее внутри генератора прямо передо мной и теперь просто моргал, открыв рот в немом удивлении. «Хотел бы я знать», — пробормотал Сальф. «Кажется, мы прихватили с собой кусочек черной дыры». «Сальф, даже я, человек совершенно далекий от физики и ее законов, понимаю. Это полный бред», — произнес я. «Других объяснений у меня нет», — пожал плечами он. «Выглядит это именно как крохотная черная дыра». Ничего не понимаю. Как такое возможно? Наконец смог выдовить квадр. Спроси чего полегче, усмехнулся Сальв. Возможно, когда запустился подпространственный двигатель, гравитационная яма, тянущая корабль за собой, сместилась за счёт приливных сил горизонта событий, который нас удерживал во время прыжка, и каким-то образом яма попала в сдерживающее магнитное поле реактора. Я ни хрена не понял, но это похоже на правду. Не отрываясь от смотрового окошка, произнёс Клаус: "Допустим", я почесал макушку. "Но что это значит? Мы можем лететь или нет? Понятия не имею", ответил Сальв. "В любом случае прыжок в подпространство это огромный риск, оставаться здесь гарантированная смерть, так что мы практически ничего не теряем". "Но он ведь работает", кивнул на генератор квадр. "Свет горит, воздух поступает, значит энергия есть. Даже не вздумай" Остановил я Сальва, который уже открыл рот для очередной заумной теории. «Хватит с нас на сегодня умных слов!» «Что с двигателем?» «На удивление, с ним полный порядок. Но у нас отказались щиты. Сможешь починить?» «А рыбы умеют плавать?» «Тогда приступай!» «Слушаюсь!» Зачем-то козырнул он и, подойдя к одному из ящиков, щелкнул каким-то тумблером. «Готово!» «Идиот!» Буркнул я и направился к выходу. Квадр ухмыльнулся и посторонился, пропуская меня вперед. Вскоре мы снова собрались на мостике и шуршали скафандрами, которые решили надеть на случай, если корпус корабля не выдержит обратного прыжка. Конечно, каждый из нас понимал, что в подпространстве они нас не защитят. Если корабль не выдержит, то его, нас, вообще всё, попросту расщепит на атомы. "Готовы!" прозвучал голос Квадра в шлеме. "Подожди", остановил пилота Сальв. "Я, пожалуй, ещё пристегнусь, чего и вам советую." Всё будет хорошо, успокоила нас Клементина. Я помолилась за наши души и даже за вас, господин дьявол. Спасибо, усмехнулся я. Теперь я точно спокоен. Давай уже, отдал отмашку Клаус. Ожидание смерти хуже самой смерти. Лично я ещё ни разу не умирал, нервно хихикнул Сальв. Поэтому не уверен в данном утверждении. Завалих ли балла? Впрочем, беззлобно произнёс я и отдал команду пилоту: "Квадр, заводи уже. Поехали". Я бы сказал "полетели", поправил меня он и пробежался пальцами по клавиатуре. Катер затрясло так, будто мы находились не в открытом космосе, а в дробилке на рудниках. У меня даже изображение перед глазами начало расплываться, а затем всё потемнело, в ушах раздался гул, будто мы падали в бездонную пропасть. Желудок подпрыгнул к горлу, тело сковал лютый космический холод, как вдруг всё снова стало нормально. "Твою же мать", прошептал Квадр, глядя в лобовой иллюминатор. "Не будь на нас скафандра, связанных между собой общим радиоканалом. Я бы его не расслышал. Собственно, этого и не требовалось. Мы все прекрасно видели то, что творилось снаружи. Бомба, созданная корпоратами, уничтожила всю звёздную систему. Некогда яркая звезда в сердце системы была разорвана на части. Её остатки теперь холодные и тёмные медленно дрейфовали в пространстве, смешиваясь с обломками планет, которые когда-то вращались вокруг неё. Их огромные куски безжизненными глыбами были разбросаны в пустоте. Газы и пыль, вырванные из планетарных недр, образовали огромное облако, которое медленно рассеивалось в космосе. Оно тускло светилось Отражая лучи далёких звёзд, словно пепел после гигантского пожара. Внутри этого облака то тут, то там вспыхивали слабые искры, следы столкновения обломков, которые продолжали своё хаотичное движение. В центре системы, где когда-то находилась звезда, теперь зияла пустота. Лишь слабые следы гравитационных волн, оставленные чёрной дырой, напоминали о её присутствии. Эти волны, словно эхо Расходились по вселенной, унося с собой память о катастрофе. И над всем этим витал холодный, безжизненный мрак. Система, некогда полная света и тепла, теперь была мертва, лишь слабые отголоски былой жизни. Обломки, пыль и газ напоминали о том, что здесь когда-то существовал мир. "Это что? Мы натворили?" всё так же не снимая шлема, спросил Сальв. "Не мы?" «Одолбанные корпораты!» — зло процедил сквозь зубы Квадр. «К сожалению, мы не сможем это доказать», — вздохнул Сальф. «А хоть кто-то, кроме меня, рад, что мы живы и смогли вернуться», — резонно заметил Клаус. «А вот это еще один очень любопытный момент», — оживился Сальф. «Если я все правильно понял, то теперь мы способны мгновенно перемещаться на любые расстояния». «Ну вот, а ты хотел избавиться от моей детки». Квадр в очередной раз ласково погладил штурвал. «Что с навигацией?» — спросил я. «Работает!» — пробежав по клавишам, сообщил пилот. «Но нам все же не помешал бы капитальный ремонт». «Боюсь, с этим будет очень непросто», — покачал головой инженер. «Если кто-нибудь узнает о возможностях нашего корабля, на нас начнется охота по всей галактике. За такую технологию нас, не задумываясь, убьют как враги, так и друзья». «А вот с этим я полностью согласен». выдержал инженера Клаус. С другой стороны, пусть теперь попробуют нас поймать. Сальв. Составь список необходимых запчастей для ремонта. Принялся раздавать команды я. Клаус, отыщи для нас тихое местечко, где-нибудь на краю галактики, подальше от посторонних глаз. Квадр у Вадинос, пока сюда не слетели все репортёры со всех систем. Слава богу, что это не была населённой, заметил Квадр. Всё, больше дело, меньше слов. Присёг болтовню я. Подбросьте меня до ближайшей станции и уходите на ремонт. Птичка должна быть готова к моему возвращению. А ты что будешь делать? поинтересовался Клаус. Выполню поручение Конрада, ответил я. Посещу землю и попробую раздобыть нам немного деньжат. Как только залежите на дно, свяжитесь с Ариным. Мне нужно знать, что ему удалось нарыть на Ирегионе. Думаешь, он ещё жив? спросил Клаус. Друг мой, Когда ты уже перестанешь его недооценивать, усмехнулся я. Этот парень ещё нас с тобой переживёт, и я готов поставить на это всё, что угодно. Ну что, Каин, ты готов вернуться домой? Я потрепал питомца по загривку. Ты что? Хочешь распотрашить заначку? удивился приятель. Не вижу другого способа починить наш корабль, вздохнул я. А он сейчас самое ценное, что у нас есть. «К тому же при правильном подходе он принесет нам куда больше. И еще кое-что. Если Конрад попытается выйти на связь, не отвечайте ему. Я сам с ним поговорю. Если он, конечно, все еще жив». «Все, не спим! За работу!» Я хлопнул в ладоши, и команда зашевелилась».